Биржа. Фондовая биржа учреждение, где продаются и покупаются ценные бумаги, акции, облигации и так далее. Основное назначение фондовой биржи мобилизация временно свободных денежных капиталов с помощью купли-продажи ценных бумаг. Товарная биржа особое посредническое предприятие, которое специализируется, как правило, на купли продаже крупных партий только одного товара: сахар, зерно, кофе, хлопок и так далее. Биржа труда учреждение, занимающееся трудоустройством безработных. Учетом незанятых рабочих мест, профориентацией молодежи, выплатой пособий по безработице, прогнозированием потребности в рабочей силе определенной профессии. Как правило, биржа труда является государственным учреждением. Брокер, биржевой маклер – посредник между продавцами и покупателями ценных бумаг на фондовой или товаров на товарной бирже. За свои услуги брокер получает вознаграждение «Куртаж» сумма которого определяется биржевым комитетом и зависит от размера заключенной сделки функции брокера могут выполнять как физические так и юридические лица маклерские фирмы как правило брокеры заключают сделки от имени и в интересах своих клиентов в ряде стран на бирже действуют особые маклеры курсовые которые обязаны следить за курсом ценных бумаг заключать какие либо сделки им запрещено котировка первое Определение цен биржевого курса на товары или ценные бумаги на биржах. Второе. Обращение ценных бумаг компаний, зарегистрированных на бирже. Биржевые котировки публикуются в специальных курсовых бюллетенях, а также в ведущих экономических газетах и журналах. Валюта. Валюта. Первое. Денежная единица данной страны. Например, в США доллар, в России рубль. Второе. Денежные знаки иностранных государств, используемые как в международных, так и в внутренних расчетах. Иностранная валюта. Конвертируемая валюта. Обратимая. Денежные знаки одной страны, свободно обмениваемые на денежные знаки других стран. При этом обмен без ограничений осуществляется гражданами и организациями как внутри страны, так и за рубежом. Частично конвертируемая валюта. Денежная единица страны, имеющая ограничение в обмене на другие валюты, обменивается не на все иностранные валюты и права обмена без ограничений предоставляется только иностранным ее держателям. Неконвертируемая, необратимая валюта. Денежная единица страны, не обменивающаяся на другие валюты, функционирует только в данной стране. Обмен денежных знаков разных стран происходит по валютному курсу. Цене денежной единицы одной страны, национальной валюты выражены в денежной единице другой страны. Валютный курс подвержен изменениям. Он оказывает прямое влияние на внешнеторговый оборот страны, повышая или понижая конкурентноспособность товаров. Страница 561. Деньги. Деньги бумажные, купюры, знаки, замещающие в процессе купли-продажи золота. Они выпускаются государством и имеют принудительный курс, то есть официальное, установленное им золотое содержание бумажной денежной единицы – Различают два основных вида бумажных денег. 1. Казначейские билеты, мелкие бумажные деньги, выпускаемые Госбанком России. Казначейские билеты по закону обеспечиваются всем достоянием государства и обязательны к приему на всей территории. 2. Банкнота, банковский кредитный билет, особый вид бумажных денег, выпускаемых эмиссионными банками и замещающих в обращении полноценные золотые и серебряные деньги. История бумажно-денежного обращения знает и другие виды бумажных денег. Например, ассигнация – первые бумажные деньги в России, имевшие хождение с 1769 по 1848 годы. Вексель – частные долговое обязательства. Боны – краткосрочные долговые обязательства, заменяющие разменные монеты. Монета – это денежный знак, изготовленный из металла, золота, серебра или медных сплавов. В настоящее время из различных сплавов меди, никеля, алюминия. Первый монетный двор был учрежден в Древнем Риме при храме Юноны Монеты. Отсюда и термин «монета». Масштаб цен. Весовое количество золота, принятое в данной стране за денежную единицу. Масштабом цен, например, в США служит доллар. 0,888 грамма чистого золота. В Англии фунт стерлингов 2,5. 1334,10 тысячных грамма. Девальвация изменение масштаба цен в сторону уменьшения золотого содержания национальной денежной единицы. Ревальвация изменение масштаба цен в сторону повышения золотого содержания национальной денежной единицы. Инфляция обесценение бумажных денег вследствие их чрезмерного выпуска по сравнению с потребностью. Инфляция может быть и результатом сокращения производства товаров при неизменном количестве выпущенных бумажных денег. Сопровождается ростом цен, понижением жизненного уровня населения. Стагфляция – такое состояние экономики страны, когда депрессия, застой сочетается с развитием инфляционного процесса. Дефляция – метод стабилизации денежного обращения посредством изъятия избыточных бумажных денег – используется для борьбы с инфляционными процессами путем повышения цен, налогов, сокращения государственных расходов, кредитов и так далее Нулификация – радикальный метод восстановления устойчивости денежного обращения путем аннулирования государством обесценившихся бумажных денег. Применяется в тех случаях, когда покупательная способность денег вследствие глубокой инфляции сводится практически к нулю. Деноминация Обмен обесценившихся денежных знаков прежних выпусков на новые. Соответственно, пересчитываются цены, тарифы, заработная плата. Золотой запас страны. Резервный фонд золота в слитках и монетах, находящихся в Центральном банке, предназначенный главным образом для обеспечения международных расчетов. В рыночной экономике широко используются безналичные расчеты. Способ расчета предприятий между собой и государством, осуществляемой банками без использования наличных денег посредством соответствующего оформления счетов.